Житие преподобной Исидоры Еродевой В Тавиниском женском монастыре, находившемся в Фиваиде, среди прочих сестер подвязалась и одна девица по имени Исидора, принявшая на себя подвиг юродства. Она вела себя, как бесноватая и помешанная, почему и была в столь великом презрении у прочих сестер, что ни одна из них никогда не вкушала пищи вместе с ней. Она была всеми унижаемая и оскорбляемая, Но свой подвиг Исидора выдержала с великим терпением, всегда благодаря и хваля Бога. Исидора постоянно трудилась в поварне монастырской, служа всем сестрам и исполняла все монастырские работы, не гнушаясь самыми трудными и грязными. Она своими руками очищала скверные места и как губка омывала всякую грязь и нечистоту. Так трудилась преподобная постоянно от утра до ночи, не предаваясь покою даже и на час, всегда изнемождая плоть свою. Иногда и Исидора притворялась как бы бесноватой, дабы утаить пред окружающими ее сестрами свои добродетели. Таким образом на ней исполнилось апостольское слово. «Если кто из вас думает быть мудрым веки сям, тот будь безумным, чтоб быть мудрым». Всех сестер в монастыре том было сорок. и все они, согласно правилам монастырской жизни, носили на головах своих куколь. Есидора же покрывала голову своей простым грязным платом. Никто никогда не видал, чтобы она когда-нибудь ела кусок хлеба или сидела за столом и вкушала вареную пищу, потому что она собирала крошки со стола и питалась ими. Вместо вареной пищи Исидора вкушала ту самую воду, которой мыла горшки и котлы, Никогда преподобная не оскорбляла никого словом, никогда не гневалась ни на кого, никогда не роптала на Бога, но всегда молчала. Никогда никому не отвечала ни слова, ни краткого, ни длинного, несмотря на то, что другие сестры ее часто и били, и злословили. После того, как преподобная Сидора провела достаточное число лет в таких подвигах, было о ней откровение Петериму. подвязавшемуся в близлежащей Парфирецкой пустыне, мужу весьма добродетельному. Ему явился ангел Господень и сказал, «Для чего ты величаешься в уме своем и считаешь себя добродетельным, пребывая в этом пустынном месте? Желаешь видеть женщину более тебя добродетельную, угодившую Богу своими добрыми, более нежели ты? И если желаешь видеть такую женщину, то иди в Тавиниский женский монастырь, Здесь встретишь ты одну сестру, носящую на голове своей вместо куколя грязный плат. Эта сестра угодила Богу своими подвигами более тебя, так как, живя всегда среди других сестер и служа всегда всем с любовью, она находится в презрении у всех. Но, несмотря на это, никогда на своем сердце не отлучается от Бога, равно как и ум ее всегда погружен в мысли о Боге. А ты... «Прибывая здесь в уединении, никогда не уходя отсюда, умом своим обходишь все города». Петерим тотчас же отправился в Тавенисский женский монастырь. Дойдя до мужского монастыря, находившегося в Тавенисах, Петерим попросил настоятеля этого монастыря дать ему проводников, которые могли бы довести его до монастыря женского. Так как Петерим был известен здесь своими подвигами, то ради его подвижнического жития, а также и ради его старости, настоятель дал ему проводников из братьей, которые с осторожностью и любовью перевезли его через реку, разделявшую два монастыря, мужской и женский, и привели его к женскому монастырю. Придя в монастырь, преподобный отправился прежде всего в храм монастырский, Сотворив здесь обычную молитву, Питерим попросил всех сестер собраться к нему так, чтобы он мог всех их видеть. Все сестры собрались, кроме Исидоры. Не видя той самой сестры, о которой ему было извещение от ангела и ради которой он пришел сюда, старец сказал: Приведите ко мне всех сестер, потому что, думается, мне здесь нет одной. Сестры же отвечали ему, Вот, мы здесь предстоим честному лицу твоему. Но старец сказал, «Здесь нет одной, о которой мне было откровение от ангела Божия». Тогда сестры сказали, «Мы все здесь честные очи. здесь нет только одной сестры, которая находится в поварне, но она глупа и бесновата». Старец же сказал, «Приведите ей эту сестру ко мне, чтобы я мог видеть ее, так как ради нее я сюда пришел». Сестры отправились за ней и сказали ей, что ее зовет старец. Но она не хотела идти, так как разумела духом о откровении, бывшем от ангела старцу. Тогда сестры, схватив ее, силою повлекли за собой, сказав, «Честный отец Питерим зовет тебя». Когда Исидора была приведена к старцу, то этот последний, увидев ее и поняв, что это была именно та сестра, о которой ему поведал ангел, пал к ногам ее со словами, «Благослови меня, честная мать». Но Исидора сама упала к ногам его и сказала, «Ты меня благослови, честный отец!» Увидев все это, сестры весьма удивились и сказали старцу, «Да не будет тебе такого бесчестия, честные отчи, ведь эта сестра бесноватая!» Блаженный же Петерим сказал им, «Вы бесноватые, а эта сестра более меня, и вас всех угодила Богу. Она всем нам мать, и я буду молить Господа, дабы сподобил он меня одной участи с нею в день судный». Услыхав это, все сестры пали пред старцем и со слезами поведали ему о всех оскорблениях, которые они наносили ей ежедневно. При этом одна из сестер говорила, «Я всегда ее бронила, другая, я выливала на нее помои, третья». Я била ее рукой, четвертая, я палкой ударяла ее. И прочие сестры поведали старцу о многих других оскорблениях, которые они наносили преподобной. Падая ниц перед осидорой все они просили у нее прощения. Честный же старец Петерим вместе с преподобной Сидорой вознес к Богу усердную молитву о сестрах, дабы простились грехи их. Затем Петерим достаточное время поучал сестер и беседовал с ними ради душевной пользы их, и, наконец, возвратился на место подвигов своих, хваляя славя Бога, сподобившего его видеть укрываемую от всех рабу свою. Преподобная же Исидора, не желая принимать почтение от сестер, вскоре после того, как ушел старец, вышла тайна от всех из монастыря того и подвязалась в никому в неведомых местах, до самого дня своей кончины. Такова была жизнь утаенной от всех угодницы Божьей, которая служила Господу тайно от всех под покровом своего юродства. За это она воспримет награду от Господа на небесах явно пред очами всех ее небесных сограждан. Подводивших с ними, она прославляет Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога в Троице.